Глава 7 Финал трагедии. Иностранные дипломаты, как и большинство вельмож, не входивших в кампании Петра, полагали, что казнями в Москве дело царевича Алексея будет закрыто. Но они ошибались. В современних событий Вебер в своем сочинении о времени Петра I писал Сначала полагали было, что последними кровавыми казнями в Москве все следствие закончено и всякий повод к дальнейшим беспокойствам уничтожен. Тем более, что со времени прибытия нашего в Петербург все, что было открыто по следствию, тщательно хранилось в тайне, что и давало повод думать, что важнейшее все дознано и выполнено подавлено при последних московских казнях. Но теперь к прискорбию увидали, что все употребленные в Москве пытки и казни далеко еще не разъяснили истины, и что из показаний, находящихся в заключении подсудимых, ничего бы не добились, Если бы по перехваченным и по зашитым в разных одеждах письмам не обнаружилось вполне всё дело. Слова выбора об обнаруженных у кого-то зашитых в одежду письмах свидетельствует о том, в какой глубокой тайне велось следствие. Никаких писем не существовало. Продолжение следствия было связано с ожиданием приезда в Россию и выздоровление после родов любовницы царевича Ефросиньи. Петербургский розыск относится к завершающему этапу следствия по делу Алексея Петровича. Его центральными фигурантами были сам царевич Алексей и его любовница Ефросинья. Самую ценную информацию о поведении царевича в бегах предоставила тайной канцелярии девка Ефросинья. Благодаря стараниям Петра Андреевича Толстого она с охотой вооружила Петра и тайную канцелярию сведениями, которыми располагала только она и о которых умалчивал царевич. Алексей Петрович, как мы знаем, был безумно влюблен в нее. По словам австрийского посла Плейера, в самый день Пасхи он, поздравляя царицу Екатерину Алексеевну, упал ей в ноги и, долго не вставая, умолял выпросить у отца позволения жениться на Ефросинье. Но именно Ефросинья и сыграла в его судьбе роковую роль. Ефросинья и сопровождавшие ее слуги прибыли в Петербург в середине апреля. 20-го числа она была помещена в Петропавловскую крепость. На время, вероятно, до разрешения от бремени и выздоровления, тайная канцелярия оставила ее в покое, занявшись допросами слуг царевича Ивана Федорова, Якова Носова и Петра Судакова. Первым из слуг был допрошен иноземец Петр Мейер, все время находившийся в свите царевича и, следовательно, прибывший в Россию раньше Ефросинья и остальных. Показания Мейера, равно как и прочих слуг, не представляли для следствия большого интереса, поскольку никто из них не был посвящен в тайное намерение царевича бежать. Все не могли сообщить сведений лишь о том, как развивались события. Мэр, например, был отправлен в путь раньше выезда царевича из Петербурга. Ему было поручено приобрести в Риге карету для Алексея Петровича. На допросе он показал о встречах царевича с царевной Марией Алексеевной под Либавой и о продолжительной беседе между ними, а также о встрече с Кикиным и беседе, продолжавшейся сейчас. О чем шла беседа царевича с царевной Кикином, ни Мейер, ни прочие слуги не были осведомлены. Мейер ехал впереди царевича по маршруту им определенному и занимался обеспечением его жильем. Единственное показание Мейера, представлявшее интерес для следствия, состояло в разговоре его с царевичем, состоявшимся в Вене – Мейер недоумевал, почему он и царевич оказались не в Копенгагене, куда должны были ехать, а в столице Австрийской империи. «Как были мы в Вене, я сказал ему, зачем изволишь ехать? Он отвечал, приехал за делом к цесарю от батюшки. И как был уже за караулом, я говорил, для чего изволил так учинить?» Отвечал Тош, как дело батюшкого кончится, тогда поеду. Мэр также сообщил о получении царевичем писем от цесаря. А были ли из России, не знаю. Куда повезли его потом, не знаю. И слуха об нем не было, а нас держали в заперти за крепким караулом. Еще более скудные сведения были получены от Носова, Федорова и Судакова. Носов показал лишь, что был послан царевичем в Вене графу Шонбурну с извещением о прибытии важной персоны, но о чем они говорили с вице-канцлером, он не знает. Иван Федоров показал под пыткой, ему было дано 15 ударов. «Когда были мы в Эренберге, царевич письма драл». А сколько и какие, не знаю. В Неаполе заперши с секретарем Кривым, Келем. Царевич писал письмо крупными словами. Сидел затем дни с три и отдал секретарю. описал писал ли циферью, не знаю. Азбука лежала в ларце, от которого ключи были у царевича. Петр Судаков с виски. Циферные Азбуки по приказу царевича я отдал Ивану Фёдорову. Письма были в Тироле, впрочем, не знаю, какие. Сенат, рассмотрев результаты дознания слуг царевича, 22 июля 1718 года вынес редкий для всего процесса по мягкости приговор. Царевичевых служителей Петра Мейера... Якова Носова, Ивана Фёдорова, Петра Судакова, которые во время побега при нём были, сослать в Сибирь для того, что им здесь быть неприлично. Причём велено было определить их, кроме мейера который, не дождавшись этого определения, умер в Петропавловской крепости, в пристойную службу. Гораздо большего следствия добилось от Ефросиньи.